210. Разложение организма распространяется не на одну земную жизнь. Не нужно винить лишь родителей. Можно усмотреть и свой атовизм. От совершенно здоровых родителей часто рождаются больные дети. Земной ум будет пытаться найти причину в далеких делах. Но знающий чейду жизни подумает о причине, заложенной в самом себе. Мир тонкий в низших и средних сферах, сохраняет много телесных условий, полезно стремиться ввысь.